глава четвёртая. Нужны часы в спальню. Я никак не могла проснуться. За окном всегда было светло. Хотя, может, здесь всё время день? Или мне не нужно знать, какое теперь время земных суток? Заставила себя сползти с кровати. Состояние было странное. Вроде только что я не могла открыть глаза, и вот я уже вполне бодро иду в ванну. Приняв душ, я решила, что хочу надеть что-то поярче, и выбрала голубое платье чуть ниже колен. Пышная юбка, сверху шёлк, тонкие лямки и рукава фонариками. Везде присутствовала яркая многоцветная вышивка, чулки, бельё, туфельки. Заплела красиво косу, добавив ленты с драгоценными камнями. Повертевшись перед зеркалом, внезапно замерла. Когда я в последний раз чувствовала себя просто красивой женщиной? Кажется, когда была беременна Стёпкой. Мне казалось, красивее нет на свете мамы. Я обязательно выполню условия контракта, верну сына. Поспешила из спальни в кухню. Мне очень надо выпить кофе. И сразу отправлюсь по списку дальше. А потом буду разбирать оставшиеся души. Как только закончу со складом, тогда начну пробовать пристраивать ипостаси. На столе уже стояла кружка с кофе, тарелка с кашей и тост. Накрошив паучкам хлеба, я, не задерживаясь, всё съела, а кофе забрала в кабинет. Прошу прощения, что напоминаю о своём ничтожном существовании. Осьминожка повисла рядом со мной в воздухе. Вздрогнув, я едва не пролила кофе на своё красивое платье. «Так, мне некуда вас отправлять, и не я должна была прийти вас забирать. Поэтому я не знаю, что с вами делать», — занервничала я. «А можно я останусь здесь? У вас интересно. Как секретарь?» Она смотрела на меня своими лупоглазыми зрачками. «Это ещё зачем?» «Я попробую найти смерти и попросить вернуть вас туда, где вам место». Я присела в кресло за столом. Услужливые паучки подвинули мне чернильницу и перо. Из ящика достали лист плотной бумаги. А это значит, я смогу отправить письмо смерти? «А я могу быть полезной. Пока вы отдыхали, я постепенно привела в порядок склад». Взволнованно зашевелила щупальцами осьминожка. «А, кстати, как, будучи духом, вы могли переносить предметы?» С удобством расположилась я в кресле и отпила кофе. Энергетическая субстанция, изначально присущая живому телу, почему-то осталась при мне. Я могу выполнять множество дел одновременно. «Я сейчас уйду собирать оставшиеся души из списка», — задумалась я. «А мне нужен ответ, как пристраивать их к тем телам, кто нуждается в них. Технически, ментально и пошагово. Допила кофе, отдавая кружку паучка. — Если нужная информация будет добыта к тому времени, как я вернусь, то я вас оставлю. — На ты, пожалуйста. Меня зовут Афелиса, и я не буду больше врываться в вашу спальню. — Лера, — кивнула я ей. Найдя список с душами, положила его на стол. Надела плащ, часы, взяла в руку посох, паучки услужливо принесли сумку. Установив таймер, я сверилась со списком и только потом пожелала оказаться в нужном месте. И оказалась на огромной поляне цветов. Они были выше меня, стоявших словно деревья. Огляделась, желая понятия, где искомая душа. Ничего не найдя, пошла по тропинке, что стелилась у меня под ногами. Дорожка вывела меня к небольшому пригорку. Больших цветов здесь не было, зато были маленькие лютики, доходившие мне до пояса. Сама тропинка упиралась в огромный бутон цветка, на котором лежало тело феи. «Эм... фея?» Над мужским телом с крылышками, как у феи, висел его дух. «Ты почему не плачешь?» Он, скрестив руки, смотрел на меня возмущённо. «Не положено по должности». Внезапно поняла. Чувство жалости притупилось, хотя я всегда была очень ранима по поводу смерти. Пройдёмте в хранилище. Подошла ближе и попыталась ткнуть в жезлом, но тот благополучно сбежал. Как только мой дух уйдёт, тело окончательно распадётся на пыльцу и исчезнет. И как тогда будут мной восхищаться? А как же родиться вновь и дальше восхищать окружающих? Попыталась подкрасться ближе. Но это же не факт, кто знает точно, где и кем я появлюсь. А здесь я уже прекрасен, достоин вечного восхищения. Фей горделиво приосанился. — Леди Смерть! Заберите его, он нас уже достал! — Если хоть кто-то не придёт на него полюбоваться и поплакать, то приходит сам! — зашептал голос откуда-то из-под листа. — Красивое платьишко! — Спасибо! — улыбнулась я. — Попробую забрать, это моя работа! — зашептала неизвестный просительница. Что ты там бормочешь? – возмутился Фей. Досмотрю «Да я и вижу. Вот тут, показала на лицо, и тут морщинки. Ты, наверное, сильно стар? Да о каких морщинках ты говоришь? Я идеален даже после смерти. – возмутился маленький Фей мгновенно спускаясь вниз. Прекрасен, согласилась и ткнула в него жезлом, желая забрать. И в моей руке оказался нежный сиреневый шар. А тело феи мгновенно рассыпалось в цветочную пыльцу, которую подхватил налетевший ветерок и куда-то унёс. «Ой, вам большое спасибо!» — из-за листка выглянула миленькая феечка. «Это моя работа!» — склонила голову и уложила шар в сумку. «Сверившись со списком, набрала нужные цифры. Меня ждёт следующая душа». Вторым по списку был змей, и не один. Я попала в склеп, где были захоронены и располагались на полках тела людей-змей. В большинстве они просто лежали на своих же телах. Один из духов, свернувшись клубком, грелся на пятне света от крошечного окошка. — И что же такая милая дама забыла в этом месте? — поднял голову змей. — Пришла вас забрать. И, видимо, всех. Я насчитала более десяти духов-змей. — Почему вы остаетесь здесь? «Мы — последние из бронзового гнезда, невком больше перерождаться», — пожаловался тот, что лежал на полу. «Так вот, я пришла за вами, потому что мне поручили найти вам достойное место для повторного рождения». Присела на курточке и посмотрела на змея. «Такая милая девушка и женец!» Он с удивлением рассматривал меня. «Что, гнездо, доверимся юной деве?» В ответ ему было шипение, и, как ни странно, я слышала «да». «Тогда начнём». Направила жезл в духа и протянула руку. Мгновение, и в ней лежит небольшое яйцо бронзового цвета. «Как интересно». Подошла к каждому духу змеи и собрала урожай яиц. Двенадцать штук. Сложив их в сумку, набрала на часах код следующей души. Я, прижав в груди жезл, с ужасом смотрела на поле битвы. Живых тут точно нет. Всё на было усыпано телами павших воинов, коней, каких-то животных и духами, висящими над всем этим. Тысячи умерших. И как выбрать того самого нужного? Да и я здесь была не одна. По полю бродили жнецы, собирая свою жатву, махая косой и складывая шары в сумки. Я оглянулась. У меня должна быть необычная душа, животное существо — Рядом были десятки душ, висевшие в воздухе и имеющие обычные человеческие очертания. «Новенькая», — раздался голос. Я оглянулась, рядом стоял жнец, чёрный плащ, маска черепа и коса в руке с перчаткой. «Да, я по редким видам», — смутилась я. «А, ты и видно. Приходи позже, через пару дней разберём своих, твой точно останется». «А как вы определяете своих и чужих?» Решила попробовать узнать хоть что-то. «Инструкцию читала?» — хмыкнул женец. И, не останавливаясь ни на секунду, активно продолжал работу. «Да». «А учитель был?» «У -у -у, «Нет». «Понятно. Твои светятся по-другому. Приглядись. У всех душ разная тенакауры. Тебе надо найти свой цвет», — сказал женец и начал двигаться дальше. Я попыталась сфокусировать взгляд на тех духах, что он ловил. Если не ошибаюсь, есть небольшой, едва видный оттенок красного. А можно ещё вопрос? Ты не отстанешь? Отстану. Тогда ещё пару. Давай. А то мои души заканчиваются здесь, и мне надо идти дальше. Зачем нужны такие атрибуты? Чёрный плащ, маска, коса. Не нами заведено, не нам менять. И маска приятнее того, что иногда прячется за ней. — сказал он странные слова. — Зачем надо собирать души? Почему они не уходят сами? — задала я ещё один вопрос. — Так было задумано не нами. Ответа нет. — сказал, мигнул и исчез. — Ясно! — разочарованно протянула я. Теперь надо разобраться с цветом ауры. Я начала приглядываться к женицам и к их душам, пытаясь рассмотреть оттенки. Я нашла несколько оттенков зелёного, чёрный и серый. Красный, как выяснилось, тоже бывает разный. Синий, розовый, фиолетовый. Я бродила между тел и всё ещё не понимала, за кем я сюда пришла. Внезапно где-то вдалеке расстался плач младенца. Да нет, мне показалось. Откуда на поле боя ребёнок? Но меня словно на верёвке куда-то потянуло. Я, упорно не желая идти, всё ещё рассматривала души. Но неожиданно рядом опять раздался плач малыша. Сердце резануло болью. Но «Ну, я точно знаю, нет на поле живых. Я рискнула подойти ближе к разбитой телеге, и возле тела женщина обнаружила ребёнка, вернее, его душу. Ноги подкосились, и я рухнула на колени, ощупывая тело. Стёпка! Мальчик лет трех от роду был копией моего сына. Мамочка! Тихо прошелестело откуда-то из-за колеса. «Ты пришла меня забрать?» «Да, малыш». Я протянула руку, и из-под телеги показался дух мальчика. «Ты не моя мама!» Надулся малыш и засунул пальчик в ротик, начиная его посасывать. Я закаменела, и только сейчас разглядела ауру у духа, многоцветная, едва видная, словно паутинка, разбросанная по всей душе. То, что он мой дух, я уже не сомневалась. Таких на поле больше не было. «Прости, сынок». «Но, видимо, только так тебя могут вернуть мне». Жезл поймал душу, и у меня в руке лежала небольшая белоснежная жемчужина. Поднялась с колен, набрала на циферблате код на обратный путь. Кажется, я на сегодня уже отработала.